Глава 378. Бешеное восстановление. Ли Юньфэн сидел, медитируя в глубине ледяного храма в Снежном государстве. Его тело окружали пять огромных глыб льда, внутри которых были куски нефрита бессмертных размером с ноготь. Каждая глыба светилась разным цветом, выпуская практически неразличимую взгляду волну энергии. Сам Ли Юньфэн на первый взгляд был в своем привычном состоянии, однако дух его был подавлен. а лицо бледное, без единой кровинки. Он резко открыл глаза. «Проклятая молния! Слишком большая сила была заключена в ней! Я не мог не пуститься на утёк!» Планировавший убить в Ли Юнь Фэнк лишь каким-то чудом умудрился уйти от молнии Сунь Тая и очень теперь переживал. Он достиг стадии трансформации души насильно с помощью секретной техники Судзаку, у него не было надежды на прорыв в будущем. В результате, по сравнению с теми, которые сами прорвались к стадии трансформации души, он был слишком слаб. Ли Юньфэн Фэн был сильнее культиваторов пика поздней стадии формирования души, но слабее, чем истинные культиваторы трансформации души, поэтому у него не было возможности противостоять молнии Сунь Тэ. «Я не знаю, умер Дзенни или нет, но даже если не умер, мой Дамян доставит ему еще множество неприятностей», — ухмыльнулся Ли Юньфэн. «Красная бабочка объявила, что она пробудет в закрытой культивации сто лет. Как только она выйдет, то определенно станет культиватором трансформации души. Но на этом моя жизнь закончится, и это больше не будет иметь значения. Почему клана демонов-великанов хотел тело Цзэньо? Это очень странно. Могло быть что-то, чего я не знаю». Элион Фэн немного задумался, но все еще не мог угадать причину. Сидящий в медитации среди одной из многих гор, используемых внешними учениками секты очищения души, Ван Линь резко открыл глаза. «Полное завершённое заложение основы!» Воскликнул он. Стены пола потолок его комнаты светились мягким голубым светом и выделяли энергию, которая поступала в тело Ван Линя. Шрамы на его лице становились обледней, однако не исчезали. Все же энергии, выделяемой этим поддельным духовным глазом, недостаточно». Нужно найти еще один источник силы. Я думаю, что место, где находится настоящий духовный глаз, будет соответствовать требованиям. Вон восстановил формацию, чтобы прикрыть глаз псевдодуховной вены, и вышел из пещеры. За пределами пещеры было солнечно, вдалеке виднелся намек на весну. Склоны горы были зелеными, что создавало ощущение элегантности. Хотя ветер был все еще холодным, в нем был намек на тепло. Вон глубоко вздохнул и собирался уйти. Когда вдруг выражение его лица изменилось, он повернулся и посмотрел в сторону. Вершина горы, где находился Ван Линь, была сплошь усеяна маленькими пещерами в виде комнаток. Все последнее время Ван Линь никуда не выходил, занимаясь лишь медитацией и ни с кем не разговаривал, за исключением того мужчины средних лет. В этот момент из соседней пещеры вышла молодая красивая девушка, одетая в элегантную одежду. На плечах её была накидка из белого шелка. Двигалась она так изящно, что казалось, будто она парила. Эта женщина, казалось, заметила, что кто-то смотрит на нее, поэтому посмотрела в ту сторону. В ее глазах была необъяснимая красота. Увидев Ван Линь, она улыбнулась в ответ и посмотрела вдаль. В отвел отвёл взгляд. Он сразу смог узнать в этой девушке человека, которого он увидел, пребывающего на закате. Она кажется мне очень знакомой, но я уверен, что не встречался с ней раньше. Нахмурился Ван Линь. Люме из секты Сянь Дао в то время была лишь аватаром, созданным с помощью техники тысячи иллюзий. Так что, естественно, был разрыв между ней и первоначальным телом, а также, учитывая превратности последних 500 лет, внешний вид Леме отличался от того человека, которого Ван Лен видел в то время. Ван А Лене надолго задумался, но потом выбросил эту женщину из головы: да, она была очень красива, на порядок красивее красной бабочки, однако, по мнению Ван Лени, ей было не сравниться с Лимо Ван. поэтому она и не заинтересовала его. Ванлин спрыгнул с вершины горы и начал парить в воздухе, внимательно оглядывая склоны. В самом низу была пещера с номером 743. «То, что мне надо!» воскликнул Ван Линь и устремился вниз. Однако затем Ван Линь почувствовал, что в комнате кто-то есть. Когда он хотел развернуться и уйти, из другой комнаты примерно в средней части горы вышел тот человек средних лет, сверкнув глазами, Он уставил на Ван Линя. По правде говоря, он наблюдал за Ван Линьем еще с того момента, как тот вышел. «Сын подойди сюда!» Выражение лица мужчины средних лет не выразило никаких эмоций. Ван Линь осторожно приблизился к нему на расстоянии десяти джанов. «Полное завершённое заложение основы!» Мужчины расширились глаза от изумления, а сердце забилось как сумасшедшее. Он так и знал, что с этим человеком что-то не так, Так быстро невозможно проходить культивацию. Когда он только пришел сюда, то был только на ранней стадии изложения основы. Когда он увидел его снова, то он был уже на средней стадии изложения основы. Прикусив губу, он подумал, что в следующей их встрече, возможно, они оба будут на одинаковой стадии культивации, формировании ядра начального уровня. «Очень странно», — подумал про себя мужчина. «Наверняка у него есть какое-то очень могущественное сокровище», Либо его метод совершенствования очень загадочный». Мужчина средних лет уставился на Ван Линь и улыбнулся. «Сын обратился он к Ван Линю. «Боюсь, в следующий раз мне придется разговаривать с тобой как с равным!» Ван Линь взглянул на этого человека и равнодушно сказал. «Благодарю за добрые слова». Раздражение мелькнуло в глазах мужчины, но он его мило спрятал и улыбнулся. «Сын если через несколько месяцев ты достигнешь формирования ядра...» то приходи участвовать в наших соревнованиях. Если проявишь себя достойно, то сможешь стать внутренним учеником». Ван Лин слегка улыбаясь сказал. «Разумеется. Однако сейчас у меня проблема. В моей комнате исчерпалась энергия. Можно ли мне поменять ее еще раз?» Мужчина остолбенел от услышанного и с некоторым замешательством произнес: "Комната с номерами от 700 ниже не лишь с разрешения старейшин, но я могу помочь, если тебе действительно надо». Ван Линь покачал головой и ответил. «Не стоит беспокоиться. мы достаточно 743-й комнаты». Мужчина средних лет посмотрел на пещеру 743. Он засмеялся и сказал. «Это не проблема. Правда, данная комната не самая лучшая в этом плане, как по мне». «Неважно». Улыбнулся Ван Линь. Затем он пошел рукой в сумке, выудив два средних духовных камня, и сказал. «Я так утруждаю тебя. Пожалуйста, прими в знак моей признательности». После того, как мужчина в средних лет принял это, он тайно усмехнулся. Сейчас не время, но когда наступит ночь, неважно, сколько духовных камней ты мне дашь, я все равно знаю, как ты так быстро совершенствуешься. В руках у мужчины появилась нефритовая табличка, он провел по ее поверхности, и она засветилась. Через некоторое время из комнаты 743 вышел человек. Сказать по правде, он был совершенно не похож на культиватора, скрина мясника или разбойника. Он приземлился перед мужчиной средних лет и, сложив руки, поклонился. «Старший, у тебя есть ко мне какое-то дело? Возьми новую дощечку, я тебя переселяю», — сказал мужчина. «Сменить пещеру? Меня все устраивает. На каком основании?» Недовольно фрукнул здоровяк и перевел взгляд на Ван -линя. «Это ты хочешь поменяться? Дай мне сто духовных камней или и думать забудь!» С этими словами он начал возвращаться в свою пещеру, даже не взглянув на мужчину средних лет. Хм. Мужчина средних лет смотрел в спину того здорового человека. Он решил, что когда утрясет проблема Ценму, то обязательно поговорит с этим грубияном. Ценму, иди в свою комнату! Завтра попытаемся решить твою проблему. Тон то мужчина средних лет был полон решимости, он явно не собирался больше позволять Ван Линию говорить. Он махнул рукавом и вернулся в свой дом. Ван Линь выглядел как обычно, когда летел к пещере. Если этот мужчина в средних лет не станет его беспокоить, то было бы хорошо. Это значит, что он не заслуживает смерти. Но если он будет талочным и придется до ночи, то в таком случае остается только его убить.